«Ничего, Харитонушка», — успокаивает он, — «байтарки у нас отменные, длинные, даже прогуливаться по ним можно, мацион совершать, если за борт не свалишься». Посмотрела БД, какой прядь личной кожей обтянутый, и смеется. Он все пошучивает и смеется. «Видела и Харитония Михайловна, хорошие байдарки да ведь плыть на них туда, не знаю куда». И на это Дмитрий Иванович отвечает своим любимым словом «Ничего». «Ничего, ожиданюшка, зато путь мой на этот раз, все на юг и на юг, поближе к теплым морям, к бананам». «Ожиданюшкой» Дмитрий Иванович называет ее иногда за то, что Харитония его месяцами ждет, а днями видит. Он-то ее по-всякому оклекает а она его только «Дмитрий Иванович». А Дмитрием Ивановичем сама Харитония его и сделала, и запускавшегося человека заново слепила. Все получилось, будто с судьбой предназначено было. Жила она тогда в Икутске у дядюшки, ни о каких путешествиях не думала. А тут вдруг прибегает ее сестра из порога. харетина собирайся, в Охотск прокатимся. Так говорит, будто по льду Лена на санках промчатся зовет. Дядюшка из зала вышел, говорит, ты, Наталья, сначала бы разделась, а потом Харитонию на прогулку звала. Ой, здравствуйте, дядя, затараторила нисколько не смущаясь, Наташа и выложила тут же, что муж ее, Алексей, отправляется с товарами на ярмарку в Охотск. Дорога сейчас самая хорошая, зимняя, накатали ее купцы, что уже в Охотск проехали, и она уговорила муженька своего взять их с Харитонии. Дядя в тот день возражал, отговаривал, напоминал, что он у Харитонии опекун и отвечает за нее, но назад раздался. Так Харитония оказалась в Охотске. Наташин муж, приказчик Алексей Петрович Березин, прибыл в Охотск на все время ярмарки, значит, надолго. Чтобы сестры не скучали, брал их с собой, когда наносил визиты. Тут-то в гостях, Харитония услышала трагическую историю разжалованного поручика Орлова. Одни говорили, что полюбил он жену калежского асессора, охотского земского исправника Пахомова, и в ослеплении любовном, ревнуя Пахомова к его же собственной жене, подговорил мещанина Ивана Ларионова убить Пахомова. Сам Иван Ларионов давно держал зло на Пахомова за то, что тот ни за что, ни про что уже два раза садил Ларионова на затопленную баржу, превращенную в городскую тюрьму. Другие считали, что эта жена Пахомова полюбила бравого моряка Орлова и, скружив ему голову, подговорила убить мужа и бежать в Америку на судне, которым командовал Орлов. «Что ж они тут в ту же ночь не бежали?» — возражал на это, не веря разговорам и решению суда Наташин муж Алексей Петрович. Ему приходилось еще до трагедии, когда Орлов командовал компанейскими судами, часто с ним встречаться, знал он разжалованного поручика, как обстоятельного человека и не мог поверить в случившееся. И Харитония поверила только в страстную любовь и не поверила в убийство. Но, как бы то ни было, Пахомов оказался застрелен через окно в собственном доме. Орлов сразу взял вину на себя. «Пожалел варионова считал Березин. И теперь после суда Орлов находился на поселении в поселке у Соливарни, что стояла на реке Урак, в 18 верстах от Охотска. Алексей Петрович не мог не проведать старого знакомца, а когда его намерения узнали сестры, то настояли, чтобы он взял их с собой». Завез нас в глушь, наседала Наталья, делая вид, что не она вовсе просила мужа взять ее с сестрой в Охотск. Завез, а тут выйти некуда, наряды показать некому. Визиты уже по второму кругу делаем. А он собрался к такому роковому мужчине. Правда, Харита, и нас не берет. Березин без спора сдался. А чего, правда, не поехать вместе? Дорога не дальняя. Сыльно-поселенец Дмитрий Иванович Орлов разбил на берегу рак огород, ловил рыбу, тем и перебивался. «А много ли мне надо?» — храбрился он. «Только на горькую». В ту зиму действительно запил Орлов. Половины бутылки вина в день, с чего он начал, скоро оказалось мало. Он перешел на бутылку, потом на две и, наконец, на три. Однако вино стоило дорого, и сейчас бывший поручик пил водку. Правда, пока еще до конца не опустившись, он соблюдал политез. Перед первой чаркой Орлов растапливал печь своей избушке, умывался и накрывал на стол. То есть нарезал соленый огурец, строгал мороженую рыбу и выкладывал из мешка сухари. А в центр стола выставлял бутылку водки. За этим занятием застали его дедушки неожиданные гости. Березин сделал вид, что не замечает приготовление Орлова, обнялся с ним и представил сестер. Дмитрий Иванович сначала растерялся, засуетился, не зная, как себя вести, потом принялся раздевать гостей, приговаривая, «А мы сейчас самовар поставим». Наверное, в том, что полная бутылка стояла на столе, У холостяка, да еще ссыльного, не было ничего из ряда вон выходящего. Но Дмитрий Иванович, бросая взгляд на нее, чувствовал себя неловко. В конце концов, можно было предложить и Березину выпить чарку за встречу, и он, наверное, не отказался бы. Но Орлов, глядя почему-то только на Харитонию, сказал, «Извините, что у меня тут как у бобыля, лучше мы будем пить чай» и убрал бутылку на полочку, прибитую в углу за занавеску. Алексей Петрович хотел было сказать «Ничего, мы все понимаем» или «Что-нибудь в этом роде», но догадался, что в душе Орлова происходит какой-то поворот, и произнес «Чай с дороги, да это же преотлично!» и потер при этом руки. А Харитония Михайловна неожиданно для самой себя сказала «Вам, наверное, тут скучно, Дмитрий Иванович». И ничего особенного не содержалось в этом, то ли в вопросе, то ли утверждении, но он разрядил напряжение, которое еще витало в избушке в одну комнату. Тут и кухня, тут и горница, и спальня. Орлов, взяв в руки самовар, посмеиваясь, объявил. — Ничего, Харитония Михайловна, до да меня тут сам Федор Иванович Саймонов жил. Да не ссыльно поселенцам, как я, а каторжником при... В целеваренном заводе. А кто же такой этот Саймонов?» спросила Харитония. Сам обер-прокурор Сената, а потом вице-президент Адмиралтейской коллегии в чине вице-адмирала. Вот кто. Господи, воскликнула Наталья. А его-то за что? Броно его, уважаемая Наталья Михайловна, В прошлом веке еще засудил, как богомерзкого злодея и бессовестного клятвопреступника. Сначала вынесли приговор четвертовать, потом государыня Анна Ивановна пожалела, велела нещадно плетьми наказать и сослать в Охотск с глаз долой. Только недолго он тут соль варил, всего месяц. Вскоре возвращен был из ссылки, а новая императрица Елизавета Петровна, произвела его в «Тайные советники» и назначила сибирским губернатором. «Не быть ли мне, господа, тоже губернатором, а?» За чаем Дмитрий Иванович рассказывал, как еще мальчишкой в Ревеле любил он больше всего на свете морячить, плавать хоть на чем, на шлюпке, на плоту, пусть просто на бревнах, а плавать. Да уж очень коротким оказалось его детство» произведенный по окончании Кронштадтского штурманского училища в возрасте 15 лет в штурманские ученики первого класса, он дважды отправлялся теперь уже в настоящее кругосветное плавание. Но, увы, оба плавания окончились неудачно. Но Дмитрий не падал духом, верил, что его час придет, и он пробил этот час, Когда, приложив немало усилий, весной 1826 года штурманский ученик Орлов зачисляется в экипаж военного шлюпа «Синявин». Шлюп под командованием тогда еще капитан-лейтенанта Федора Петровича Литка направлялся исследовать северную часть Великого или Тихого океана. За время этого плавания Дмитрий Иванович побывал в столице Русской Америки – но в Архангельске, в Петропавловске. А от берегов Камчатки на исследование южной части Восточного океана Дмитрий Иванович уходил уже произведенным в кондукторы флотских штурманов. Позже опять Петропавловск и осмотр берегов Чукотки и Берингового пролива. В Кронштадт Синявин вернулся лишь через три года. И когда представилась возможность вернуться на восточные берега России, Орлов поступил на службу в российско-американскую компанию. За семь лет, командуя компанейскими судами, не единожды побывал не только во всех приохотских российских портах и острогах, но и в портах Японии, Китая и Америки. Тогда-то он и познакомился с Алексеем Петровичем Березиным.